Раздел 2. Что нужно знать о тревожных, депрессивных и невротических расстройствах? В этом разделе мы поговорим о том, что наиболее часто портит настроение, а вместе с ним и физическое здоровье моих доверителей. И, конечно, о том, как со всей этой напастью совладать. Глава 8. Добрый плацебо и злой нацебо. Врачи и особенно психиатры обожают термин комплаенс если без заумностей – это готовность пациента выполнять предписания доктора, несмотря на побочные неприятные эффекты, доверие к доктору и даже сотрудничество с ним, партнерство. Ведь с древних времен известно, что эффект от медицинской помощи тем выше, чем больше больной верит своему врачу. Отсюда старая мудрость. Плох. Тот доктор, который зашел в комнату к пациенту, а тому не стало легче. Теперь введем еще один термин – плацебо. Если переведете его как пустышка, окажетесь глубоко неправыми, потому что при приеме плацебо – нейтральном препарате, мнимой процедуре, словесной лечебной установке – больному обычно становится заметно лучше. Причём это происходило настолько часто, что когда это поняли, пришлось убрать из арсенала множество старых фармпрепаратов. Выяснилось, что лечило не действующее в них вещество, а именно эффект плацебо. Ныне же все новые лекарства обязательно проверяются в сравнении с плацебо. Итак, плацебо вовсе не шарлатанство, а умелое включение внутренних ресурсов организма, фактически запуск механизма самоисцеления. Блестящий опыт с налоксоном подтвердил это. Суть эксперимента в следующем. Людям, испытывавшим боль, давался анальгетик плацебо. Боль становилась легче и исчезала. Тогда им вводился налоксон, блокиратор опиоидных рецепторов. И боль сразу возвращалась. Другими словами, плацебо вроде бы пустышка включала совершенно реальный механизм работы опиотергической системы, ответственной у нас за быстрое и мощное обезболивание. Аналоксон, блокируя ее, возвращал боль. Не правда ли интересная вещь? Конечно, морфину в нашем организме неоткуда взяться, если его не вводили извне. Значит, нейтральная субстанция, сопровождаемая нашим представлением о ее полезности, вызывает появление совершенно реальных обезболивающих молекул, эндорфинов и энкилофинов. Зачем я подробно об этом рассказываю? Затем, что в каждом из нас, включая всех моих читателей и меня самого, скрыт чудесный и очень сильный механизм самоисцеления. И моя задача как психолога – находить его и помогать включить, разбудить волшебника плацебо. Как правило, это удается. И напоследок пранацеба. Это плацебо наоборот. Именно с его помощью колдуны воду наводили порчу на людей, доводя бедолаг до смерти. И именно механизм нацеба нечаянно включают нерадивые медики, обнародуя плохие прогнозы при соответствующей поддержке. Не зря один мудрый врач назвал тяжелый диагноз без вариантов противодействия «дорогой в ад».